Глава 14. Магия острова вновь сумела меня поразить. Эти непонятные игры со временем откровенно пугали. Когда первое испытание только начиналось, солнце уже встретилось с горизонтом, и на Гавань спустились сумерки. В горах же, куда перенесла сфера Даллы, царил белый день, а теперь меня окружала непроглядная тьма, которую разбавлял лишь свет далеких холодных звезд. За окном ласково плескалось море, а воздух из обжигающих холодного и сухого вновь стал влажным. Я положила добытую сферу на стол. Исходящего от нее золотистого мерцания хватало, чтобы осветить комнату. Я еще раз осмотрела пораненные на испытании ладони и не увидела ни следа после той схватки с рисой. Начала срывать с себя одежду, чувствуя, как обливаюсь потом. Захотелось немедленно смыть липкость. Немного поколебавшись между ванной и морем, выбрала последнее. Прихватила чистая полотенце, халат и выскользнула на веранду. Среди жителей девяти островов, наверное, не было ни одного, кто бы не умел плавать. Если только эрланы – чей остров парил высоко в воздухе. Но у них другая страсть – небо. Нам же было доступно только Альдарийское море с его многочисленными течениями. Инвер – крупный остров, но вода испокон веков кормила нас и была источником жизни. Она же провожала в последний путь или обрушивалась на поселке ураганным штормом, будто наказывая за грехи и поступки. Море судья и палач но также добрый помощник и покровитель, награждающий за смелость щедрыми дарами. На этот раз купание обошлось без приключений. Я смыла с тела не только пот и налипшую грязь, но и страхи, и скользкое касание смерти. Немного беспокоила судьба Эрисы, ведь я оставила ногу на берегу, замерзшую и беспомощную. Вот только незадолго до этого девушка пыталась меня убить, Так что я сильно сомневалась, что, окажись она на моем месте, то поступила бы так же. Вот и Зиза была в шаге от того, чтобы напасть. Хвала богам, что она просто попросила браслет, а не отняла силой. У Орчанки были неплохие шансы заполучить все, но она предпочла договориться. Пожалуй, первое испытание я благополучно прошла и даже выполнила задание, раздобыв сферу. Интересно, кто из невест не пережил этой ночи? На одну соперницу точно стало меньше. После водных процедур я уснула сразу, как голова коснулась подушки. Утром же меня разбудил противный звук гонга. Как оказалось, я спала в обнимку со сферой, которая умерила яркое сияние, но оставалась теплой и какой-то уютной. Подскочив, опрометью бросилась в ванную наспех умылась затем сунулась в шкаф где обнаружила шелковую тунику шаровары и атласный пояс оделась за минуту и даже успела махнуть гребешком по спутанным волосам когда раздался удар второго гонга пора положила сферу на полку а сама бегом помчалась к шатру любопытство пересиливало грядущую встречу с демоном Узнать, кто из невест выбыл на первом этапе, намного важнее. В трапезной уже собрались все женихи, и каждую вновь прибывающую девушку встречали вздохом облегчения. Впрочем, мое появление многим из девушек пришлось не по вкусу, но я и не рассчитывала на радушный прием. Как и предполагала, места за столом занимали ровно в том же порядке, какой я определился в первый раз. Зиза и Ким на месте, кивнула Арчанке, подмечая, что она прячет виноватый взгляд. Зато Синда сияла, как начищенный котелок, демонстративно выставляя на показ добытый в схватке браслет. Из соперниц я увидела Барсу и Аквилу. Следом за мной в шатер вбежала запыхавшаяся русалка Унария. Не хватало эльфийки, наги и моей соседки. Кто-то из них, очевидно, и выбыл из отбора. Но кто? Этот вопрос сейчас занимал каждого участника. «Я и не сомневался, что ты справишься», – встретил мое появление Ахдар. «Ну да, я вновь устроилась между ним и Сальеном, понимая, что просто не смогу пересесть на место той, кому не повезло ночью. В ответ я одарила демона мрачным взглядом» будто мне его сомнения могли как-то помочь. И вообще, я дико проголодалась. Когда уже нас будут кормить?» Будто, отвечая на мою немую просьбу, гавань огласил третий удар гонга, и одновременно с ним в шатер ворвались две опоздавшие девушки. «Не может быть!» – вырвалась машинально, но от сердца тут же отлегло, когда увидела Эрису, рядом с Магдой. Нага сейчас смотрела только на меня, не мигающим взглядом, а я на нее, вспоминая во всех подробностях нашу драку на берегу реки. «Спасибо», Спасибо" прошептала она одними губами и заняла свое место. «Неужели Криона?» послышался голос Сальена. Признаться, я, как и он, была сильно удивлена, что Эльфийка не справилась с испытанием. И если я пребывала в шоковом состоянии, то такого нельзя сказать о Магде. Девушка моей расы смеялась, рассказывая соседке, как краем глаза видела эльфийку на испытании, когда та пыталась переплыть реку. И тут, откуда ни возьмись, в центре трапезной возник фавн во всей своей красе. С широкой улыбкой и луковым взглядом Он отвесил картинный поклон и блеснул разноцветными глазами. «Приветствую наших смелых участниц! Восемь из вас смогли пройти испытание и найти магическую сферу острова. Но Крионе не повезло. Почтим ее уход и поднимем бокалы». Не успел он договорить, как в руке каждого возник кубок с вином. Я сделала крохотный глоток и во все глаза уставилась на Анфара. «Сегодня у вас будет возможность узнать друг друга поближе, а уже завтра новое испытание определит первую истинную пару. Приятного аппетита!» Взмахнул рукой, и стол наполнился едой и напитками. По хлопку снова испарился в воздухе, и на трапезную обрушился возбужденный гвалт. Громче всех возмущалась Зиза, считая, что несправедливо уже на втором испытании выбивать одну пару из гонки за престол. В чем-то я была с ней солидарна, но в глубине души хотела бы оказаться на месте выбывших. Это лучше, чем призрачная надежда на победу. Выйти живой с такой мясорубки, чем не награда. Потянувшись за кусочком мяса, заметила, что Ньорд не сводит с меня глаз. Он ничего не говорил, просто смотрел. А я так и читала в голубых омутах, призыв пойти на ту сделку, которую предлагал на корабле. Едва заметно кивнула ему, соглашаясь, но не успела проследить за реакцией воздушного принца, как наглая демоническая физиономия нарисовалась между нами. «Превосходные закуски, не так ли?» издевательским тоном протянул рогатый. Тяжело вздохнув, начала взглядом искать вилку. Но Ахдар это предусмотрел, обезопасив себя от еще одного подобного выпада с моей стороны. «Да, хранитель Лемаса очень щедр к нам», — сказала с долей ненависти и обиды. «Даже странно, что заметила нечто подобное в эмоциях демона». Он рассмеялся. «Хорошо подмечено, Олесса». Произнес мое имя так, будто по-новому пробовал его на вкус, перекатывая каждую букву на губах. Кто же уйдет уже завтра со своей парой? Как думаешь? Похоже, Ахдар решил завести со мной подобие светской беседы. Но, увы, ни один рогатый не в силах расположить меня к себе. Эта лютая ненависть к его роду въелась под кожу, проникла в и отравляла всю меня. Надеюсь, это будешь ты, ответила со всей искренностью. Только если с тобой парировал с нахальной улыбочкой на лице, и я впервые заметила, что на одной его щеке залегла милая ямочка, которая совсем не вязалась с образом великого воина Хиоса. Поймала себя на том, что на секунду залюбовалась и резко опустила взгляд в тарелку. «Уж лучше сгинуть на испытании», — выплюнула со злостью. «А зря», — шепнул мне на ухо и обдал теплым дыханием кожу, отчего по затылку пробежали мурашки. «Когда придет приглашение, выбери меня. Есть разговор. Это в твоих интересах». Продолжил так тихо, что смысл слов дошел до меня не сразу. Что? нахмурилась и подняла на него взгляд. «Далла сказала, что сегодня будут приватные свидания, и мы будем выбирать женихов, с которыми проведем время наедине!» Неподалеку с восторгом прокричала Барса. «Я что-то пропустила?» И только тогда до меня дошла суть тирады демона. Он хотел, чтобы я выбрала приватное свидание с ним? «Серьезно? Ты на самом деле думаешь, что я захочу встречи с тобой. Послушай, демон нагло облокотился на стол, закрывая собой от доброй половины участников. Я не понимал вначале, отчего ты так враждебно настроена ко мне, но нашлись добрые люди, просветили. Я скрижетнула зубами, мысленно проклиная этого доброжелателя всеми божьими карами. В глазах ненадолго потемнело, а в висках запульсировала острой болью нижняя часть лица так не кстати занемела что я вынуждена была до крови укусить себя за внутреннюю часть губы ненавистью что бурлила в крови можно было бы убить обладая хоть капелькой магии мне жаль что воины моей расы виновны в гибели твоих близких продолжил ахдар мрачнее на глазах но я не в силах изменить прошлое, как бы этого не хотел. Но будущее, будущее в наших руках. И если тебе не безразлична судьба твоего острова, выбери меня для приватной встречи. Мы только поговорим. Обещаю, что не прикоснусь к тебе, пока ты сама этого не попросишь. Отвечать этому красноглазому гаду я ничего не стала. Молча подхватила тарелку и поднялась из-за стола. Успела сделать всего пару шагов к выходу, как еда волшебным образом испарилась. Остался только тот кусочек, что уже отправила в рот и еще не успела проживать. В сердцах запустила посудиной опол, но та тоже исчезла прямо в воздухе. «Да чтоб тебя!» Возвращаться уже не стала. Насытиться, конечно, не успела, едва утолила голод. Ладно, хватит и этого. Вернувшись к себе, взяла сферу и забралась с ногами на кровать. Почему-то мягкий свет и приятная на ощупь магическая вещица меня успокаивала. Из головы не выходили слова демона. Что он хотел предложить? Не просто же так заикнулся о приватной встрече. Принять его предложение? Отвергнуть? Сомнения раздирали на части. Появление птички-вестника я отметила тяжелым вздохом. Поднялась, подошла к окошку и впустила пернатое создание. В клювике оно держало золотистую карточку, где ровным почерком было выведено «Приглашение на личную встречу». Строчка с именем приглашенного оставалась пустой. Надлежало вписать туда имя жениха. В задумчивости подошла к столу, где в ящике хранились письменные принадлежности. Присела на стул, нехотя достала первой чернильницу, обмакнула остро наточенный кончик в густую синюю массу, позволила капельке чернил стечь обратно. А потом быстро и размашисто вписала претендента. Пока сама не передумала, подула на бумагу, чтобы надпись высохла и не смазалась. Затем вручила вестнику. Птичка издала звонкую трель, подхватила приглашение и растворилась в воздухе. Магия! Еще раз вздохнула и хотела уже вернуться на кровать, как приметила, что шкаф с одеждой вдруг озарился изнутри радужной вспышкой. Что такое? Подбежала к нему и распахнула дверцы. Внутри висело роскошное вечернее платье. Сочетание белого и золотого цвета, тончайший шелк и органза. Расшитый сверкающими камнями корсет. Все это выглядело таким красивым, что я невольно восхитилась мастерству неведомого портного. «Какое же это великолепие! Большое спасибо!» Наряд достойной королевы, а не бедной девчонки из рыбацкой деревушки. Пусть я хоть трижды бастард короля, это не делало меня благородной дамой. Мама и папа приложили много усилий, чтобы привить мне соответствующие манеры и дать необходимые знания. Но выросла я среди простых людей, так что была слишком далека от соответствующей обстановки и дворцовых интриг. Отдохнуть мне не дали. Очевидно, демон сразу же ответил на приглашение, потому что в окошко Вновь постучал вестник. На этот раз меня приглашали в шатер для свиданий. Явица надлежало в том платье, что прислали с помощью магии. Времени на сборы давали целый час. Терять его даром не стало, и для начала отправилась в ванную комнату. Роскошное платье сидело на мне идеально. Невольно улыбнулась отражению и помахала рукой, чтобы проверить. «Действительно ли это я?» – отражаюсь в зеркале. Прихорашиваться для демона не стало, ни на свидание же иду. С врагом никаких романтичных встреч быть не может, а для простого разговора пользоваться косметикой ни к чему. С влажными волосами поступило еще проще. Закрутила их в узел на затылке и заколола шпильками. Все, готово. Решительно направилась к двери, распахнула ее и замерла с занесенной над порожком ногой. По самому краю внизу тянулась еле заметная нить, которой тут вроде как быть не должно. Да и откуда у меня на веранде взялась ваза с цветами, да еще и вульгарного красного оттенка? Ну, кто-то, может, и поверил бы, что это знак внимания от жениха. Но уж точно не я. Скорее всего... Мне устроили ловушку. Осторожно отступила назад и вернулась в комнату. Огляделась в поисках ненужной вещи, а таких, к сожалению, тут не было. Пришлось пожертвовать единственным стулом. Вытолкнула его за порог, а сама прикрылась дверью, наблюдая, что будет дальше. Что ж, опасения подтвердились. Стул я кидала с таким расчетом, чтобы зацепить нить у порога. Вот она и сработала. Несчастную деревяшку утыкали сотни колючек из того красочного букета в вазе. Ну а в спинку четко вошли два кинжала. М да кто-то всерьез задумал от меня избавиться. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Для начала я уничтожила все следы нападения. Неизвестный враг снабдил меня отличной бечевкой и двумя острыми кинжалами, припрятала их у себя в домике, а вазу с хищными цветочками спихнула в соленую воду. Сама же, как ни в чем не бывало, отправилась на встречу с демоном. Нарочито медленно прошла мимо домиков, отслеживая малейшую реакцию обитательниц на мое появление. По большому счету, одну участницу я и так определила. Без Магды тут точно не обошлось, ведь я бы услышала, если б кто-то вскарабкался на мою крышу. Значит, это сделали с другой стороны дома. После встречи намеревалась проверить свою теорию, а пока, прищурившись, отметила, как за окошком шестого домика метнулась тень. «И кто же у нас там? Дроу? Та еще стерва. Ничего». Запомним и обязательно припомним при случае. К шатру свиданий подходила в некотором волнении. Неужели я действительно согласилась встретиться с демоном наедине? Не по пути мне с рогатыми, ой, как не по пути. Однако следовало узнать, что такого Ахдар хотел предложить. Интересно, а на таких мероприятиях кормят? Все-таки шатер был тот же самый в котором проводились совместные трапезы, так что теплилась надежда перехватить что-нибудь съедобное. Шагнув внутрь, я замерла, разглядывая кардинально изменившееся помещение. И первое, на что обратила внимание, небольшой столик, щедро уставленный всевозможными кушаниями, сглотнула голодную слюну и отыскала взглядом демона.